Да прозевал всю жизнь уездным почтмейстером. Пенсионешка получает 65 лет. Не стоит и говорить. Я его, впрочем, люблю. Порфирий Петрович придет. Здешний пристав следственных дел. Правовед. Да ведь ты и знаешь. Он что, тоже какой-то твой родственник? Самый дальний какой-то. Да ты что хмуришься? Что вы, поругались-то раз? Так ты, пожалуй, и не придешь. А наплевать мне на него. И всего лучше.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 Слышимши все это, мы тогда никому ничего не открыли, это Душкин говорит, а про убийство все, что могли, разузнали, и воротились домой все в том же нашем сумлении. А сегодня поутру, восемь часов, то есть это на третий день, понимаешь, вижу, входит ко мне Николай не тверезый, да и не то что очень пьяный, а понимать разговор может, сел на лавку, молчит.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 «За стенкой, в углу, на коробку и наступил. Смотрю, лежит. В бумаге завернуто. Я бумагу-то снял? Вижу, крючочки такие махочки. Крючочки-то мы это поснимали, а в коробке-то серьги. За дверями? За дверями лежали? За дверями?» — вскричал друг Раскольников мутным, испуганным взглядом, смотря на Разумихина